Глава 22. Свет сквозь деревья. Мой английский тур-менеджер решил, что устроить мне три концерта в одну ночь — хорошая идея. Играть один концерт за вечер — это же так лениво, традиционно и буржуазно. Его логика, насколько я понял, была такой — Англия довольно маленькая, в три часа ночи на дорогах пусто, а три концерта — это три гонорара. Описываемые события происходили задолго до распространения мобильных телефонов, Google Maps и компьютерной навигации. То была эпоха бесконечных кружений по пригородным объездным дорогам, покупки карт на заправках и вопросов, как доехать, обращенных к бомжам-наркоманам, живущим под мостами Бирмингема. Я жил в Майда-Вейле, в гостевой комнате Марка Мура. Он с группой S-Express выпустил танцевальный хит номер один Sim From S-Express и был самой крутой поп-звездой, с которой мне довелось нормально пообщаться. Как и все остальные, на танцевальной сцене он был молод и успех пришел к нему случайно. Единственное условие, на котором он согласился пустить меня к себе пожить, чтобы я для него готовил. В первый свой вечер в Майда-Вейле я пошел в местный продуктовый магазин и купил тофу, бурый рис, имбирь, брокколи и кунжутное масло. Я приготовил ему овощное рагу. Он съел четверть своей порции, посмотрел на меня ненавидящим взглядом и сказал, «Ладно, хорошо, можешь жить у меня, но, пожалуйста, больше никогда ничего мне не готовь». Мы с Марком сидели в гостиной с его парнем и Джеффом Милзом из Underground Resistance, обсуждая Берлин и новые техно-релизы. В дверь позвонили, и вошел мой водитель. На моего турменеджера работали несколько человек, чьей единственной задачей было возить диджеев и рейв-группы по клубам и рейвам Великобритании. Требований в должностной инструкции было два. Первое, у тебя должна быть машина. Второе, ты не должен спать за рулем. Водитель вошел, увидел, как Марк держится за руки со своим парнем на диване и коротко сказал «Я буду в машине». «Ой-ой-ой, дорогуша, твой водитель, похоже, гомофоб», — сказал Марк. Я сложил аппаратуру на заднее сиденье машины и сел впереди, рядом с водителем. Ни он, ни я не стали говорить о том, что он, возможно, гомофоб, а я живу у гея, поп-звезды и его бойфренда. Единственной работой водителя было вовремя доставить меня на концерты и получить за это деньги». Если он гомофоб, это, конечно, отвратительно, но это не значит, что он недостаточно квалифицирован, чтобы возить меня по Англии посреди ночи. Мы выехали из Лондона, выбрались на шоссе М-25 и поехали на наш первый адрес — клуб «Мистер Би» в Эссексе. «Мистер Би» был легендарным местом для рейверов. The Prodigy и остальные танцевальные коллективы из Эссекса либо давали там свои первые концерты, Либо принимали в «Мистер Би» наркотики, либо трахались на парковке клуба. Я должен был выйти в 11 вечера, что на рейверском языке означало «начало ночи», почти сумерки. Машин на дороге было немного, так что в Эссексе мы были уже в 10.15. Мы припарковались, и я отнес свой кейс с синтезатором и «Октопед» в клуб. Я думал, что «Мистер Би» — это огромный рейвовый зал, что-то типа «Гассиенды в Манчестере». Но это оказался дискобар, бар словно застрявший в 1975 году, с угрюмыми охранниками, одетыми в черное, и очень громкой звуковой системой. Как и почти все остальные дискобары в Великобритании, мистер Би был полностью окрашен в черный цвет, а перепачканные красные ковры выглядели так, словно их стащили из какого-нибудь борделя в Хорватии. Я поставил оборудование на сцену, и зашел в коморку, которую один из охранников вежливо назвал гримеркой. Там стояли два складных стула и маленький холодильник с полупустой банкой майонеза и пивом. Там было холодно. Собственно, в Англии было холодно за кулисами любого клуба. В зале могло быть жарко, от разгоряченных рейверов почти всегда шел пар, но вот за кулисье английских клубов было похоже на грязный морг, где ты видел свое дыхание. Я немного посидел один — Потом в 11 часов вышел на сцену и отыграл свой 25-минутный рейвовый сет. В «Мистери Би» собралось человек 50. Кто-то из них был одет в рейверские футболки с длинными рукавами и размахивал светящимися палочками. Другие посетители, тщательно причесанные, гладко выбритые больше напоминали офисных работников. «Клуб был на 80% пуст, но я прыгал, бил по октопед, много раз крикнул «гоу», сломал микрофон», а в кульминационный момент шоу залез на синтезатор. 50 человек вежливо похлопали и стали ждать, пока диджей поставит свежие технохиты. После шоу за кулисы пришел промоутер. Он был немного старше меня и одет в тесную черную футболку. Он был настолько обдолбан, что скрежетал зубами, а его глаза были подвижны, как головастики, зыркая по комнате «туда-сюда». «О, блин, чувак, жалко, что народу так мало пришло!» С характерным кайфовым заиканием проговорил он. «Возвращайся в три часа ночи. Вот когда тут все реально охуительно!» «Спасибо, но нам надо ехать в Ковентри и Бирмингем». «Сегодня?» «Бля, мужик, три концерта за ночь. Что это вообще такое?» Он смотрел то на дверь холодильника, то на меня. «Хороший вопрос», — сказал я. Он сильно хлопнул меня по плечу. Я собрал оборудование и положил его обратно в машину. Мы поехали на концерт номер два в клубе «Эклипс» в Ковентри. Великобритания сравнительно маленькая страна, но она кажется невероятно огромной, когда ты два часа едешь по ней с лаконичным водителем-гомофобом, а радио молчит. «Радио не работает?» — спросил я. «Кто-то украл Кысамрамсгу», — ответил он. Я предположил, что это какой-то технический термин, связанный с автомобильными радиоприемниками, но так и не понял, что он означает. «Украл что?» — переспросил я. «Кысамрамзгу», — снова сказал он. «Ладно», — ответил я. В «Эклипс» мы приехали в два часа ночи. Водитель припарковал машину и откинулся на сиденье, чтобы немного вздремнуть. Я забрал аппаратуру и пошел внутрь. Клуб был забит битком. Диджеи играли невероятно быстрое техно. В воздухе сильно пахло куривом и мазью викс. Все были очень потными. Я попытался пробиться сквозь толпу, наталкиваясь на большеглазых рейверов под экстази. В конце концов, я нашел охранника и вежливо, насколько это возможно, при крике во все горло спросил, где промоутер. Он спокойно показал на потного парня возле туалета, который как раз запустил руку в штаны какой-то пухлой рейверши. Я подошел к ним и осторожно представился, прервав их увлекательное занятие. «О, круто, Моби Го, офигеть!» — сказал промоутер, зрачки которого были шириной с канализационные люки. «Найди Блэкки, он поможет тебе со звуком. Тебе надо немного э или Спидов или Чарли?» «Нет, спасибо», — ответил я, перекрикивая трек «Гру Фрайда». «Где Блэки? «В конце зала, рядом с диджеем!» Он вернул руку в штаны пухлой рейверши. Я протолкнулся через толпу к диджейской кабинке и действительно обнаружил там Блэки, который мирно спал на большой колонке. В Нью-Йорке я иногда играл со своими клубными приятелями в игру под названием «Чем он удолбался?». Если кто-то в ночном клубе трогает тебя за лицо и говорит, что ты красивый, можно биться об заклад, что он под экстази. Если кто-то танцует медленно и смотрит на свои руки, освещенные софитами, скорее всего, он под кислотой. Если кто-то сидит на полу и разглядывает свои ботинки, он, наверное, под кетамином. Если кто-то белый говорит тебе, как обожает Хайли Селасия, он практически точно выкурил слишком много травки. А если кто-то, в данном случае звукорежиссер, спокойно спит на грохочущей колонке в два часа ночи, это верный знак, что он героинщик. Я разбудил Блейки и громко спросил его, «Где ставить оборудование для концерта?» Он молча сидел и смотрел на меня, явно желая улечься обратно спать. «Я Моби, где мне ставить синтезатор?» Снова спросил я. Он вздохнул. По крайней мере, мне показалось, что он вздохнул. Вздох усталого героинщика в ночном клубе в два часа ночи услышать просто невозможно. Он встал и медленно провел меня к сцене. Я достал синтезатор, драм-машину, октопед и дат-магнитофон и расставил все на больших металлических футлярах. Диджей играл супербыстрый джангл с темпом 180 ударов в минуту, а мой сет состоял из техно с темпом 135. Я боялся, что даже несмотря на то, что у меня есть целых два хита в топ-40 английского танцевального хит-парада, мои более медленные песни превратятся в гири на ногах танцующих. Я представил, как полторы тысячи рейверов на «Э» смотрят на меня с презрением, которое прорывается даже сквозь метамфетаминовый кайф. В 2.30 ночи диджей прекратил играть, и ведущий, одетый то ли как мим, то ли как бомж, представил меня. «Эклипс! Ковентри! Из самого Нью-Йорка к вам приехал Моби Гоу!» Я отыграл свой двадцатипятиминутный сет, немного поменяв порядок песен, и он даже не превратился в гири на ногах, как я боялся. Накачанные таблетками зрители плясали, как умалишенные». Свет был хаотичным и ослепительным, звук просто сносил. На сцене и танцполе было градусов 40, и пот лился из всех смазанных ментоловой мазью пор. То была огромная, анархическая, безупречная дионисийская оргия с ароматом викс. Полететь в Великобританию, питаться чем попал и отыграть три шоу за ночь — это внезапно показалось мне лучшим решением из всех, что я когда-либо принимал. Я закончил концерт полуголым и стоя на синтезаторе. Зрители аплодировали и свистели, а ведущий, который то ли мим, то ли бомж, кричал «Моби Гоу! Нью-Йорк с нами!». Я вышел на парковку и разбудил водителя. Он направился в клуб за деньгами, а я убрал пропахшие потом и рейверским дымом инструменты обратно в машину. В полном безмолвии мы поехали на третий ночной концерт, где-то неподалеку от Бирмингема, Это шоу должно было стать самым крутым, потому что это был настоящий олдскульный рейв в чистом поле хрен знает где. Выступление на больших полях, во многих милях вдали от любых населенных мест, это лучшая часть гастролей. Едешь по проселочной дороге где-нибудь в Англии, и вдруг слышишь издалека техно, и видишь свет прожекторов, пробивающийся сквозь деревья. Было в этом что-то волшебное и первобытное». Я должен был выйти на сцену в 5 утра, но в 4.30 мы потерялись где-то на окраине Бирмингема. Заблудиться в дороге — это тоже была неотъемлемая часть гастролей. Но на этот раз мы не просто свернули куда-то не туда, мы в буквальном смысле потерялись. Наша 30-минутная поездка из Ковентри к пригородам Бирмингема длилась уже часа полтора. Мы 10 раз проехали мимо одного и того же перекрестка с круговым движением. Водитель смотрел на карту и чертыхался. «А тут холма поблизости нет?» – спросил я. «Может быть, заедем на холм и сверху увидим что-нибудь похожее на рейв?» Мы в одиннадцатый раз проехали перекресток и нашли холм рядом со старой деревней. На вершине я забрался на крышу машины и увидел рейвовое освещение где-то далеко на горизонте, за деревьями и полями. Водитель понесся по узким проселочным дорогам в направлении прожекторов, которые мы увидели, и в конце концов вдалеке мы услышали техно. Подъехав поближе, мы увидели свет прожекторов над деревьями, и внезапно мы оказались на месте, окруженной десятью тысячами людей, на поле теплой британской ночью. Мы нашли техно-сцену, где я должен был выступать». Рядом с ней стояла хаос-сцена, чуть дальше джангл-сцена, а на пологом склоне холма располагалась чиллаут-палатка, где сидела куча народу под экстази, держа друг дружку за руки и с любовью разглядывая друг друга. В 5.15 утра мои инструменты поставили на сцену, и диджей прекратил играть. Я посмотрел на людское море из тысяч рейверов, и ведущий в регги-одежде представил меня. «Крутое техно!» «Из Нью-Йорка. Моби Гоу!» Я отыграл 25-минутный техносет, начав срок за хаос. Зеленые лазеры блуждали среди 10 тысяч зрителей и касались высоких деревьев на краю поля. Солнце уже вставало, а небо постепенно превращалось из серого в розовое, а потом в светло-голубое. Толпа передо мной дергалась в экстазе, как обезьяны. Они поднимали руки в воздух, а потом, когда мой сет закончился, и я стоял на своем мокром и, похоже, слегка сломанном синтезаторе, стали кричать от восторга. Именно такими я всегда и представлял восторженные крики. Такие крики можно было услышать на футбольном матче или концерте Бонжови. Я сошел со сцены под светом рассветного солнца и мягким восточным ветром. В 6 утра. Когда я сидел в машине и ехал обратно в Лондон, комофобия водителя уже не казалась такой гадкой, а отсутствие радио таким отупляющим. У меня в ушах звенело от радостных, одобряющих криков десяти тысяч рейверов на рассветном поле.